Глава 26. Мы с Лючиной долго спорили, что можно использовать в качестве украшений для нашей новогодней красавицы. Ведь настоящих игрушек у нас не было. И в конце концов решили, что нужно поехать в Гриной и снова пройтись по магазинам. Но радость и нетерпение, желание как можно скорее нарядить елку оказались сильнее. Поэтому сначала мы отправились обследовать дом. Вдруг найдется что-то подходящее. Вот так в гостиной у елки начала расти горка вещей, которые мы сочли подходящими для украшения. Тряпичная кукла, серебристый ключ, сосновые шишки, прозрачный шар, внутри которого нескончаемо сыпался снег. Я вспомнила об испорченных перцовых пряниках и тоже принесла их. Месье Милфорд одобрительно посмеивался, проходя мимо, но в процесс поиска и обсуждения не встревал. Через пару часов украшений у нас набралось много. Я достала иголку с большим ушком, толстую нить, и начался процесс превращения обыденных вещей в елочные игрушки. Для Лючины все это было сродни волшебству. Она охала и ахала, как будто я демонстрировала ей чудеса высшей магии. Честь повесить на елку первое украшение, ее же тряпичную куклу, выпало малявки. Девочка отнеслась к этому очень ответственно. Обошла дерево по кругу, что-то высчитывая про себя. Пару раз примеряла куклу к еловым ветвям, но продолжала движение. В конце концов она оглянулась на меня и расстроенно прошептала. «Я не знаю...» «Лючи, здесь невозможно ошибиться. Повесь на ту веточку, которая тебе нравится. У нас в любом случае будет самая красивая елка." Малявка кивнула и поместила куклу на ветке, которая до этого примерялась. Оглянулась на меня. В глазах застыл вопрос. Правильно ли она все сделала? «Отлично» похвалила я и протянула ей первый пряник. Когда нижние ветки уже были заняты, пришлось и мне присоединиться к украшению. Еще через час мы позвали месье Милфорда. Он был самым высоким из нас. К моему удивлению, Найджел не сопротивлялся. Напротив, с радостью принял участие в забаве. Отец и дочь ожесточенно спорили, какое украшение куда поместить. Лючина вошла во вкус и больше не боялась ошибиться. А месье Милфорду, по-моему, нравилось дурачиться вместе с нами. Лишнего по отношению ко мне он себе не позволял. И вообще вел себя так, словно никакого предложения и не было. После обеда все же пришлось отправиться в Глиной. Я хотела купить магическую гирлянду. Все же зажигать свечи на хвойном дереве слишком опасно. До сих пор помню тот пожар в Фансионе. К счастью, овсянка вовремя проснулась и своим визгом разбудила всех остальных. Месье Милфорд ехать с нами отказался. Ему нужно было проверить лес и ели, на которые покушались гренойцы, не пожелавшие смириться с ограниченным количеством новогодних деревьев в своих домах. Настроение было приотличным. По пути мы с Лючиной напевали песенку собственного сочинения, которую придумывали тут же на ходу. Рифмы иногда получались очень забавными, и тогда песня прерывалась взрывом смеха. Город уже украсили к празднику. За два дня гриной преобразился и теперь казался совсем другим радостным, наполненным шумом и предвкушающим весельем. На деревьях появились большие магические фонарики, которые светились разными цветами, превращая голые ветви в фейерверк сочных красок. На окнах домов повесили магические гирлянды, а на дверях венки из еловых ветвей и подуба. «Как же красиво!» – завороженно произнесла лючина, почти уткнувшись носом в окно мехомобиля. «Я остановила мехомобиль у магазинчика» на котором виднела мигающая вывеска «Новогодние украшения и фейерверки». Такие всегда появляются за месяц до праздника, а потом также исчезают до следующего года. В дверях мы столкнулись с одетой в розовую шубу дамой, выходившей из магазина задом наперед. «Ой, простите», — произнесли мы с ней одновременно. Женщина обернулась, оказавшись моей давней знакомой мадам Розетой. «Здравствуйте, мисс Крунс, мисс Милфорд», — расплылась она в улыбке. «Как же хорошо, что я вас встретила!» Лючина привычно спрятала за меня, держась за юбку. Мадам Розетта была для малявки слишком активной. «Мы тоже рады вас видеть в добром здравии!» Продемонстрировала я знание хорошего тона за нас двоих. «Вот!» — мадам покопалась в своем редикюле и извлекла на свет два картонных прямоугольника с новогодней символикой. «Пригласительные на главную елку в доме мэра. Для вас и мисс Милфорд». «А для месье Милфорда?» Спросила я, разглядывая весьма неплохое качество. Похоже, заказывали в столице. Мадам Розетта несколько замялась и потому не сразу нашла, что ответить. «Месье Милфорд не слишком любит подобные мероприятия? Вряд ли придет. А количество пригласительных ограничено». Сочинив эту довольно правдоподобную версию, хозяйка гостиницы улыбнулась с видимым облегчением. Ей явно было неловко. «Спасибо за приглашение». Сухо поблагодарила я и протянула кусочки картона обратно. Но без отца Лючине будет неудобно веселиться на празднике. Лицо малявки, забывшей, что нужно прятаться, вытянулось от огорчения. Было видно, как ей хочется пойти на праздник. Я даже подумала, что отдам свой пригласительный месье Милфорду, а сама останусь дома. В конце концов, я была на многих праздниках и даже на балах в Королевском дворце. А вот Лючина и Наджил заслужили возможности повеселиться. Но мадам Розетта взяла меня под локоть, притянув очень близко к себе, и зашептала. «Вы должны понимать, если я дам пригласительный черному колдуну, или кем он там является, меня саму больше никуда не позовут. Благодаря вам, дочь лесничего, готовы принимать в дома Гриноя. Дайте всем время привыкнуть. А там, глядишь, и месье Милфорда переведут в обычного человека и перестанут бояться. Не стоит все портить спешкой». Мадам Розетта уже покинула магазин, а я все стояла и смотрела на красивый кусочек картона у меня в руках. Ты хочешь пойти? спросила лючину. Ну, конечно, хочет. Она же никогда не видела подобных праздников. Малявка закивала, демонстрируя свое желание, и, немного подумав, сказала: Ты зря расстраиваешься из-за папы, он не пойдет, даже если его пригласят. Мой папа не любит праздники. В словах девочки было рациональное зерно. Месье Милфорд не выказывал особой любви к новогодним праздникам, и даже елку его вынудила принести я чуть ли не шантажом. «Хорошо, мы пойдем на праздник», — решила я. «Если твой папа не будет против». От радостного вопля лючины я поморщилась. «Похоже, она считает это делом решенным. Может, месье Милфорд и не расстроится из-за отсутствия приглашения. Может, я зря за него переживаю. В конце концов, меня ведь об этом никто не просил». Мы выбрали гирлянду для нашей елки и отправились домой. Всю обратную дорогу Лючина перебирала вслух свои наряды и решала, что же наденет. Отсутствие опыта заставляло ее сомневаться и постоянно спрашивать моего совета. «Давай дома еще раз померим твои наряды и тогда выберем. До праздника целая неделя. Даже если ничего не подойдет, можно будет купить новое платье». Сказала и усмехнулась. «Месье Милфорд прав. Я его разорю, так и не став женой». Люча не ошиблась. Ее отец к известию о приглашении нас двоих на праздник отнесся весьма спокойно. Даже не поинтересовался, почему не зовут его. Он вообще стал слишком спокоен. Разговаривал со мной приветливо и ровно. Не пытался коснуться, снова позвать замуж или убедить принять его первое предложение. И это все ужасно раздражало. То обнимается по поводу и без, лезет целоваться, а то вообще не смотрит, прямо-таки игнорирует. Вот и как этих мужчин прикажете понимать. И теперь мне не хотелось не сбежать, а наоборот, постоянно попадаться ему на глаза. Раздражать своим присутствием, ну или своими поступками. Разрешение принести дом в порядок я восприняла буквально. Наняла целый штат временной прислуги, которая за два дня вычистила до блеска все комнаты, коридоры и лестницы. Потом снова вызвала месье Дени и договорилась о продолжении ремонта. «Знаю, что это нелогично, и нужно было действовать наоборот. Я ожидала, что месье Милфорд укажет на мою ошибку, сделает замечание, хоть как-то заметит. Но он только кивнул, выдал мне еще денег и поспешил уйти. Найджел теперь вообще часто стал уходить из дома. Иногда его не было по несколько часов в день, иногда приходилось ждать до позднего вечера. Я оставляла ему на столе ужин, делала вид, что ложусь спать, а сама караулила у окна и слушала шаги на лестнице. В общем, месье Милфорд раздражал меня изо всех сил. Зато Лючина радовала. Она втянулась в обновление дома. Мы выписали кучу каталогов с мебелью и тканями и выбирали. Платье для праздника мы тоже выбрали, причем сразу же. То самое серебристо-серое, расшитое по подолу зимним узором и с отороченным мехом-воротником. В нем Люча была, как юная аллегория зимы. Уверена, мальчики будут в восторге от такой очаровательной леди. Выдала я свой вердикт, а малявка покраснела и убежала. Я усмехнулась. Все мы женщины одинаковы, и возраст тут ни при чем. Стараемся понравиться мужчинам, которые заняты какими-то своими очень важными делами, и на нас совсем не смотрят. Ну, разумеется, я не о себе. Вот как раз я ни нисколечки не пыталась никому понравиться. И платья носила самые обыкновенные. Хорошо, что других у меня не было. Это помогало легко преодолевать соблазн быть красивой для кого-то, кто на тебя не обращает внимания. На вопрос Лючи, в чем я пойду на праздник, пожала плечами. Подберу какое-нибудь не слишком темное платье. Это не важно. Главное, чтобы ты всех затмила своей красотой. Но как же? Лючи попыталась возражать, но я не позволила. Я всего лишь твоя гувернантка. Моя задача — привести тебя на праздник и проследить, чтобы ты хорошенько повеселилась. О том, что месье Милфорд слышал наш разговор, я догадалась только, когда он вошел в гостиную. Теперь почти все время мы с Малявкой проводили здесь, возле елки. «У вас нет платья для праздника, мисс Крунс?» — поинтересовался он таким тоном, словно спрашивал о погоде на завтра. «О, уверяю вас, месье Милфорд, у меня достаточно платьев», — ответила ему в тон и вернулась к уроку, от которого лючина все время меня отвлекала. «Я вас понял, мисс Крунс», — кивнул Наджел и удалился вот и что ему надо то пропадает неизвестно где то теперь подслушивая девчоночек разговор чего ему сдалось мое платье точнее его отсутствие какая мисс милфорду разница в чем я пойду его там все равно не будет лючи прекрати крутиться и читай выплеснула я на малявку свое раздражение а сама смотрела вслед месье милфорду вот и кто поймет этих мужчин